Нежные слова То ли мы сердцами остываем, То ли забита прозой голова, Только мы все реже вспоминаем Светлые и нежные слова. Словно в эру плазмы и нейтронов В гордый век космических высот Нежные слова, как граммофоны, Отжили и списаны в расход. Только мы здесь, видимо, слукавили Или что-то около того. Вот слова же бранные оставили, Сберегли ведь все до одного. Впрочем, сколько человек не бегает сред житейских бурь и суеты, Только сердце все равно потребует Рано или поздно красоты. Не зазряшь оно ему дается, Как ты -то не толкай его во мглу, Оно возьмет и повернется Вновь как компас к ласке и теплу. Говорят, Любовь немногословна. Пострадай, подумай, раскуси. Это все, по-моему, условно. Мы же люди, мы не караси. И не очень это справедливо – верить в молчаливую любовь. Разве молчаны всегда правдивы? Лгут ведь часто и без лишних слов. Чувства могут при словах отсутствовать. Может быть, и все наоборот. Ну а если говорить и чувствовать – Разве плохо говорить и чувствовать? Разве сердце этого не ждет? Что для нас лимон без аромата? Витамин не более того. Что такое небо без заката? Что без песен птица? Ничего. Пусть слова сверкают золотинками, И не год, не два, а целый век. Человек не может жить инстинктами. Человек... На то и человек, и уж коль действительно хотите, Чтоб звенела счастьем голова, ничего-то в сердце не таите, Говорите, люди, говорите, самые хорошие слова. 1970 год. Весенняя песня. Гроза фиолетовым языком лижет с шипеньем мокрой тучи. И кулаком стопудовым гром Струи, звенящие серебром, Вбивает в газоны сады и кручи. И в шуме пенистой кутерьмы С крыш, словно с гор, Тугие потоки смывают в звонкие водостоки Остатки холода и зимы. Но ветер уж вбил упругие клинья В сплетение туч. И усталый гром С ворчанием прячется под мостом, А небо смеется умытой синью. В лужах здания колыхаются, Смешные, раскосые, как японцы, Падают капли, и каждая кажется крохотным С неба летящим солнцем. Рухлядь выносится с чердаков, Забор покрывается свежей краской, Вскрываются окна, летит замазка, Пыль выбивается из ковров. Весна даже с душ шелуху снимает. И горечь, и злость, что темны, как ночь. Мир будто кожу сейчас меняет. В нем все хорошее прорастает, А все, что не нужно, долой и прочь. И в этой солнечной карусели Ветер мне крикнул, замедлив бег. Что же ты, что же ты в самом деле в щебете птичьем, в звоне капели, О чём пригорюнился человек? О чём? И действительно, я ли это? Так ли я в прошлой зиме жил? С теми ли спорил порой до рассвета, С теми ли сердце своё делил? А радость-то, вот она, рядом носится, Скворцом заливается на окне. Она одобряет, смеётся, просится, «Брось ерунду!» И шагни ко мне. И я, наплевать, если будет странным, Почти по-мальчишески хохочу. Я верю. И жить в холодах туманных, Средь дел нелепых и слов обманных, Хоть режьте, не буду и не хочу. Ты слышишь, весна, с непогодой точка, А вот будто кто-то разбил ледок. Это в душе моей лопнула почка, И к солнцу выпрямился росток. Весна. Горделивые свечи сирени, солнечный сноп посреди двора. Пора пробуждений и обновлений, великолепнейшая пора. 1970 год.